Синицы, паридае, составляют довольно ясно обособленное семейство. Отличаются прямым, коротким, коническим клювом, крепкими ногами, снабженными изогнутыми когтями, короткими крыльями и различной длины хвостом. Это семейство распространено по всему северу земного шара, но отдельные представители встречаются и на юге. Обыкновенное место их жизни и охоты — лес. Они принадлежат к самым веселым и подвижным птицам, какие только нам известны, и разносторонне одарены. Голос их неприятен и походит на писк мышей. Питаются насекомыми, семенами, а некоторые исключительно личинками и яичками. По этой-то причине синицы столь полезны для процветания наших садовых деревьев. Они скоро привыкают к неволе, но редко приручаются вполне. Их нельзя запирать с другими птицами, потому что они нападают на них, убивают ударами клюва, разламывают череп и с жадностью съедают мозги своих жертв. Лесные синицы — парус, пестро окрашены и представляют множество видов. Самые известные из них — большая синица, обыкновенная и простая синица — парус-маджор, встречающаяся повсеместно. Верхняя часть ее тела — оливково-зеленая, а нижняя — бледно-желтая. В общем, окраска нельзя сказать, чтобы красивая. Это живая, веселая, неутомимая, любопытная и дрочливая птица. — Очень редко, — говорит Науман, — можно видеть, чтобы обыкновенная синица сидела несколько минут спокойно на одном месте и была бы в дурном расположении духа. Насколько возможно, синица держится на ветках деревьев, Она весьма редко спускается на землю, а также неохотно пролетает большие расстояния, так как полет ее довольно тяжелый и неуклюжий. Пение, хотя простое, но не неприятное и сравнивается многими со звоном колокольчиков. Будучи необщительно и неуживчиво, Синица враждебно относится к более слабым, чем она, созданием. Чрезвычайно трусливая перед хищными птицами, она сама яростно бросается на каждую слабейшую птичку и убивает ее, если только может. Главную пищу большой синицы составляют насекомые, их яйца и личинки. Мясо же, семена и плоды – Служит ей лакомством. Она, по-видимому, ненасытна, так как ест с утра до ночи. И когда не в состоянии съесть насекомое, то все же убивает его. В некоторых случаях синица прибегает к хитрости. Вот каким образом, по словам Ленца, она добывает себе зимой пчел. Она подходит к летним отверстиям и стучится в них клювом. Внутри улья поднимаются жужжание, и вскоре одна или несколько обитательниц его вылетает наружу, чтобы прогнать нарушителя спокойствия. Но этот последний тотчас же схватывает храброго защитника, летит с ним на ветку и съедает его внутренности распоров клювом живот. Такой маневр Синица повторяет изо дня в день, с утра до ночи. Гнездо строит или у самой земли, или на верхушке дерева и бьет его весьма неискусно. Прилетает синица к нам в марте, а улетает в конце сентября. Лазоревка. Синий слепух. Синяя синица. Парус кайрулеус. Голубовато-зеленого цвета сверху, желтого снизу а голова, крылья и хвост голубые. Живет по всей Европе, где только есть леса. А также в Передней Азии и Сибири. Другой близкий к ней вид, князек, парус кианус, водится в России. Оба вида любят по преимуществу лиственные леса и фруктовые сады. По образу жизни и поведению напоминают обыкновенную синицу, только меньшего размера. Они также деятельны, любопытны, задорны, свирепы и злы. Питаются исключительно насекомыми. Московка. Малая или черная синица. Парус атер. Серого цвета сверху и серовато-белого снизу. Водится в старом свете, в хвойных лесах. Серая синица. Парус фрурикети. Живет в Средней Европе. Сходная с ними болотная синица, парус полустрис, водится в Скандинавии и Северной России. Хохлатая синица-гренадерка, парус крестатус, водится исключительно в хвойных лесах Северной Европы. Веселость, подвижность, дерзость и страсть к ссорам, свойственная всем синицам, присущи также и этому виду. Хохлатая синица вместе с московкой, должна считаться величайшей благодетельницей их хвойных лесов, так как питается преимущественно яйцами и личинками вредных насекомых и положительно пренебрегает всякими семенами. К неволе привыкает с большим трудом. Длиннохвостые синицы, акредула. Сюда относится длиннохвостая синица, павлинчик, фазанчик, Аполлоновка чумичка, акредула кандата. Брюшка ее белая, верхняя часть тела черная. К тому же роду следует отнести розовую Аполлоновку, акредула розея, водящуюся в Средней Германии, и чернозобую Аполлоновку, акредула тепхронота, живущую в пределах Турции, длиннохвостая синица, Водится в Северной и Средней Европе, предпочитая местные леса. Особенно же охотно поселяется во фруктовых садах. Голос ее довольно приятный, но тихий. Гнезда яйцевидной формы и имеют боковое отверстие. Они чрезвычайно искусно свиты из мха и паутины гусениц. Изнутри же выстланы перьями, шерстью и волосами. Из всех синиц, длиннохвостая, приручается наиболее легко. Бородатки – панурус. Представителем их служит бородатка или усатая синица – панурус бермикаус, которая водится во всей Средней Европе и Западной Азии. Поселяется преимущественно в камышовых зарослях, которые оставляет очень редко. Питается летом насекомыми – а зимой всевозможными семенами. Ремес агитхарус отличается шеловидным клювом, тупыми крыльями, сильными пальцами и средней длины хвостом. Ремес агитхалус пендулинус самый мелкий вид этого семейства. Водится в России, Средней Европе и Малой Азии и селится преимущественно в болотах, Появляется довольно рано, именно в марте, и покидает свою родину в октябре. По своей живости, ловкости, смелости, Ремес может считаться достойным представителем своего семейства. Летает поспешно, легко, но как-то своеобразно порывисто. Избегает при полете таких пространств, где ему негде укрыться. Пищу его составляют всевозможные насекомые, живущие в тростнике, их личинки и яйца. Ремес принадлежит наиболее искусным строителям. Его гнездо, образцовое произведение искусства, прикрепляется только верхней частью и висит совершенно свободно, в большинстве случаев над водой. Оно устраивается следующим образом. Ремес наматывает сученую шерсть вокруг тоненькой свесившейся вниз веточки, расходящейся на несколько отдельных сучков. Между этими веточками к ним прислоняются боковые стенки. Таким образом гнездо приобретает форму корзиночки с толстым округленным дном. Эти гнезда всегда вызывали удивление и любопытство у людей и служат предметами разнообразных поверий у некультурных народов, невольно поражающихся таким искусством птиц.